Глава четвертая. Юлька приходит в нашу комнату, когда я уже давно разобрала чемодан. Но еще не пришла в себя после разговора с Баевым. Непробиваемый. Он реально считает, что я буду ему подчиняться, что буду выполнять его хотелки. Мира к ноге. Значит, он совсем меня не знает. Ты как-то изменилась, задумчиво тянет Юля, наблюдая за тем, как я собираю на утро учебники с тетрадями. То ли похудела, то ли не знаю. Ты навсегда вернулась, да? Навсегда. — уверенно отвечаю я. — Ты не рада? — Да мне-то что? — пожимает худенькими плечиками соседка. — С ней мы всегда ладили, хотя подружиться толком не сумели. Но, может, сейчас получится. — То есть больше не убираешься в пентхаузе Убаева? — Нет. — Катька Ларченко говорит, он нашел уже другую девушку, которая будет у него жить и обслуживать его. Поспешно отворачиваюсь от Юльки, чтобы она не видела моего лица. Сердце так ноет, что продышаться получается не сразу. Нашел уже замену но тогда зачем звал обратно или дразнил, знал, что я не вернусь? Дергает людей за ниточки наблюдает, кто как дергается. Ненавижу. А еще Катька говорит, что видел его в городе с такой красоткой. Похоже на ту, которая к тебе приходила. Ну, такая вся. Юлька машет руками от избытка чувств, но я и без ее эмоций догадываюсь, с кем был Артем. С новой скортницы. Как там звали эту проститутку Ангелина Настя? Все возвращается на круги своя. Мира, ты очень глупа раздумала, что можешь изменить его. То есть он сам решит стать нормальным. Баев — это темный и никаких вариантов. — Зачем ты мне это рассказываешь? — на удивление ровным тоном спрашиваю я. — Мне какое дело? — Ну... Она смущенно крутит прядь волос на пальце, нервничает. — Говорят, у тебя с ним отношения были. Все видели, как он тебя... Никто вообще не смел даже глянуть в твою сторону. — Зато пусть сейчас глядят. Разрешаю. — Фыркуя. — Юль, давай так. У меня с Баевым ничего не было. — Я не его уровня, поверь. У нас было что-то типа соглашений, оно закончилось. И еще, не хочу ничего слышать про Артема Баева. Договорились? Да без проблем. Кивает Юлька и тут же радостно восклицает. Кстати, знаешь, кто о тебе вчера спрашивал? И позавчера тоже. Тарас Кочетов. Он очень хочет с тобой встретиться. Зато я не хочу. Обрываю я Юльке веселье. Не скажу, что мы с ним друзьями остались. А что ты ему ответила? Что пока нет тебя, но к началу семестра обязательно вернешься. А с ним что не так? Не знаю, что ответит шелест. Вопрос в том, что со мной не так. Если всего за полгода я умудрилась влюбиться сначала в одного труса и мерзавца, а потом в самого главного подлеца этой академии. И если с Тарасом, пусть с болью и слезами мне удалось проститься, то с Артемом все куда сложнее. Утром просыпаюсь в хорошем настроении, потому что всю ночь спала как убитая. Немного непривично вставать с кровати всего за полчаса до первой пары. Больше нет необходимости утром бежать на автобус и ехать в кампус. Я теперь сама часть кампуса. У нас сегодня три пары – механика, английский и линейная алгебра. В первом семестре английского не было, а теперь у нас по шесть пар в неделю. И все потому, что со второго курса половину дисциплин будут читать на этом языке. Про следующий год думать особо не хочется, но английский подтянуть точно нужно. Он у меня, мягко говоря, слабоват. Волнуюсь и нервничаю, как и в первый день учебы в академии. Посматриваю по сторонам, время от времени ловлю на себе ехидные взгляды. Ну, конечно. Меня же Самбаев бросил. Поигрался и выкинул обратно в общагу. Так примерно здесь и думают, если думают. Но первый день проходит вполне сносно. На механике получилось вообще как-то лениво и ненапряжно. Решали совсем простенькие задачки, чисто чтобы мозг размять. На английском мне, как и всем остальным, приходится делать мини-презентации самой себе. Уложиться в полторы минуты, и без длинных пауз не так уж и просто оказалось. И еще я очень стесняюсь говорить на английском. Настолько, что Асафьев со Смертином После пары еще и потроллили меня. Пока не слишком обидно. Линал прошел тоже на расслабоне. Ощущение, что преподам еще тяжелее втягиваться в учебный процесс, чем студентам. Но это так, наблюдение. Вчера, когда приземлилась в аэропорту, с ужасом думала про академию, а сейчас даже как-то рада. Столько новых предметов во втором семестре должно быть. Я, наконец-то, буду учиться. После третьей пары собираюсь в читалку. На механике дали список новой литературы. Хочу полистать хотя бы часть. Мира. Окликает знакомый мужской голос, когда я иду по коридору на первом этаже. Останавливаюсь буквально на мгновение, а потом прибавляю шаг, но Тарас меня догоняет. «Привет!» Улыбается мне той солнечной улыбкой, за которую я в сентябре готова была ему всю себя отдать. А сейчас Кочетов во мне вызывает легкое раздражение. «Привет!» Сухо отвечаю и хочу обойти его. «Никак не простишь, да?» Тарас ловит меня за руку, но быстро отпускает. Оборачиваюсь и вижу вдалеке золотой генофонд. Вэлс Селиванов, Инга Ульсон, пара ее подружек, чьи имена я отказываюсь запоминать, еще пара парней из маги. Примечание. Мага, сокращенно магистратура. Конец примечания. Свита, ну и король, разумеется, на полшага впереди всех. Темный. Поворачиваю спиной к Баеву и спрашиваю, что ты хотел, Тарас, поговорить? Вообще-то да, еще до каникул, помнишь? На лице Кочетова снова улыбка, но она меня не трогает. Хочет поговорить, поговорим, конечно, и никто мне в этом не помешает. Только надо поторопиться. Пошли тогда отсюда. Кивком зову Тараса за собой. В релакс-зону на третьем этаже. Чувство на затылке сверлящий взгляд Баева, да пусть хоть глаза сломает. Без происшествий поднимаемся на второй этаж, и тут мой задор скисает. Не хочу никаких откровений от Тараса. Довольно мне разочарований, но делать нечего, сама пообещала. У тебя пять минут, предупреждаю я, не больше. Спасибо. Тарас нервничает, ходит по маленькому пространству, хмурится ерушит чулку на голове. А потом громко выдыхает и садится на пуф рядом со мной. «Мне было семнадцать, мира. начинает он, глядя в стену напротив. «Не самое лучшее время в моей жизни. Я однажды... Я оказался не в том месте, не в то время, не с теми людьми. Мне грозил реальный срок, я ничего не сделал, клянусь, но кого это волновало?» Тарас грустно усмехается, никогда не видел его таким серьезным, даже трагичным, что ли. Всегда улыбчивый и милый. Сейчас Кочетов не похож на самого себя. Ему очень больно, и он этого не скрывает. И? Тихонько спрашиваю я. Неожиданно для себя хочу выяснить, что же с ним случилось. Арсений Александрович Баев, он мой крестный. Рассказывает он то, что я и так знаю. Дед Артема спас меня от тюрьмы. Поверь мне, живым бы я оттуда не вышел. Я его должник, понимаешь? Понимаю, поэтому, когда он сказал, что надо жениться на Лике, ты не смог отказать? Я сама улавливаю в своих словах осуждение от Тарасы подавно, дергается, как будто я его ударила. Ему никто не может отказать мира, вообще никто. Внезапно повышает голос Тарас. Наверное, правда за дело за живое. Если тебя, например, мира-сенатор захочет сделать должницей, то сделает, и ты будешь рада выполнить все, что он прикажет. Но, Алика, она не всегда была такой стервой. Прости, что так получилось. Ты не должна была пострадать вообще, я не хотел, чтобы ты знала. Ее брата, кстати, посадили. В декабре суд был. Ого, я не знала. Баев не говорил, что ли? Усмехается Тарас. Это он его упек. Артем сам, кстати, против деда своего никогда не пойдет. И тоже женится на ком надо, когда время придет. Притворяюсь, что меня слова Кочетова совершенно не волнуют. Я слышал, ты больше не живешь в пентхаусе Баева. Это правильно. Нечего тебе там делать. Так что, Лика, тебе разрешили на ней не жениться? Насмешливо спрашиваю. Мне не жаль Тараса нисколько. «Она сама не захотела», — признается морщась Кочетов. «Помирилась с отцом своего ребенка или припугнула его? Мне плевать. Главное, я, наконец, свободен». «Уверен? А если сенатор Баев снова скажет на ком-то жениться?» Меня выворачивает от того, что у Тараса сознание раба. Он вообще себе не принадлежит, понимает это и ничего не собирается менять. Надеюсь, ему сейчас не до меня. Кочетов явно не осознает, как жалко выглядит». Артем должен жениться вроде как весной, то есть через два-три месяца, или летом, на внучке старинного друга сенатора. Там все давно решено, слияние миллиардов. Как Старикан сказал, так и будет. Все мы тут его должники мира, что я, что Артем, без разницы.